Глава вторая Крааль Бывший фельдкорнет сидел перед своим краалем, как называют в Южной Африке, усадьбу. Изо рта у него торчала огромная пенковая трубка на длинном чубуке. Все буры — курильщики. Наперекор бесчисленным утратам и невзгодам минувших лет, в глазах у него светилось довольство. Его радовал прекрасный вид посевов. Кукуруза уже налилась молоком, и початки, укутанные в папирусообразную обертку, казались крупными и полновесными. С восхищением слушал он шелест зеленых кленовидных листьев и смотрел на золотые кисти, колебаемые ветром. Сердце фермера согревалось, когда он окидывал взглядом посевы, обещавшие – обильный урожай. Но еще теплее становилось у него на сердце, когда глаза его останавливались на детях. Вот они, все здесь, вокруг него. Ганс, самый старший, степенный, рассудительный, трудится в саду, так хорошо разбитым, что в то время как младший, шелунишка Ян, малорослый, но бойкий, поглядывает на брата, и нет-нет, Да чем-нибудь поможет ему. Гендрик, запальчивый гендрик, С жарким румянцем на щеках И светлыми курчавыми волосами, Чистит лошадей в конском краале, А треи, прелестная треи, Развощокая, златокосая, Возится со своей любимицей, Полугодовалой газелью Из породы горных скакунов, Чьи яркие глаза Милым и чистым своим выражением могут сравниться только с ее собственными глазами. Да, недаром бывший фельдкорнет радуется всей душой, когда переводит взор с одного своего ребенка на другого. Все они хороши собой, все обладают хорошими задатками. Лишь иногда, когда ему случается остановить глаза на розовощокой, золотокосой гертруде, у него, как мы говорили, сжимается сердце. Время, однако, давно превратило его скорбь в мягкую грусть. Вот и сейчас приступ тоски быстро миновал, и лицо фельдкорнета вновь просветлело при взгляде на сновей, подающих такие добрые надежды. Ганс и Гендрик уже достаточно сильны, чтобы помогать отцу в его занятиях. Да и то сказать, только на их помощь он и мог рассчитывать, На них, да еще и на черныша. Кто же такой черныш? Загляните в конский крааль, и вы там увидите черныша. Он помогает своему молодому хозяину Гендрику оседлать двух лошадей. Приглядевшись, вы решите, что чернышу лет тридцать. Столько ему и есть. Но если бы вы попробовали измерить его рост, получилось бы четыре фута с небольшим. Он, впрочем, крепко сложен, и объем груди у него почти такой же, как у людей нормального роста. Вы увидели бы также, что лицо у него желтое, хотя по его имени могли бы подумать, что он негр. Вы приметили бы, что нос у него приплюснутый и тонет в круглых щеках, губы очень толстые, ноздри широкие, лицо безбородое, а голова почти безволосая потому что редкие маленькие клочки кудлатой шерсти, разбросанные по всему черепу, едва ли можно назвать полосами И вы, конечно, обратили бы внимание на то, как несоразмерно велика у него голова и в соответствии с нею и уши, а в выражении его глаз вам почудится что-то китайское. Словом, вы могли бы отметить в черныше все характерные особенности, южноафриканского Готентота. Однако черныш не Готентот, хоть и принадлежит к той же расе. Он бушмен. Как же дикарь-бушмен попал на службу к бывшему фельдкарнету Ван Блоуму? Об этом я могу рассказать небольшую романтическую историю. Вот она. Среди диких племен Южной Африки Бытует очень жестокий обычай – бросать своих стариков и коллег, а часто также больных или раненых на одинокую смерть в пустыне. Дети в пути покидают родителей, и товарищи нередко уходят от раненого, оставив им только на день пищи да кружку воды. Жертвой такого обычая сделался и бушман черныш Вместе с несколькими своими сородичами он отправился на дальнюю охоту и был сильно покалечен львом. Товарищи, решив, что он не выживет, оставили его умирать в голой степи, и он бы, наверное, погиб, если бы не наш Ван Блоум. Тот, качуя в степях, набрел на раненого бушмена, забрал его, отвез на свое становище, перевязал ему раны и выходил. Так Черныш оказался на службе у фельдкорнета. Благодарность, говорят, не очень свойственна его племени, но Черныш проявил себя иначе. Когда все другие слуги разбежались, он не изменил своему хозяину и с той поры сделался для него самым деятельным и полезным помощником. Ведь только он один и остался при Ван Блоуме. Он не да девушка-служанка Тотти. Она была, как вы догадываетесь, гатентоткой, и почти такого же роста и сложения, такого же цвета кожи, как и сам Черныш. Как мы сказали, Черныш и юный Гендрик взнуздовали двух лошадей. Управившись с этой задачей, они вскочили в седла, выехали из Крааля и направились прямо в степь. Их сопровождало сильных свирепого вида собак. Им надо было, как и всегда в этот вечерний час, пригнать домой коров и лошадей, пасшихся на дальних лугах, потому что в Южной Африке приходится запирать на ночь стада, чтобы защитить их от хищников. Для этого строятся загоны с высокими заборами. Краали. Слово «крааль» однозначно с испанским «поросим». Урал, и мне думается, оно ввезено в Африку португальцами. Во всяком случае, это слово нетуземное. Краале для скота – важная часть усадьбы Бура, почти столь же важная, как его собственный дом, который тоже называют Краалем. Итак, Гендрик с Чернышом уехали за лошадьми и стадом, а Ганс, оставив работу в саду, отправился загонять овец. Овцы паслись в другой стороне, неподалеку от дома, и Ганс пошел пешком, прихватив с собой маленького Яна. Треи, привязав своего любимца к столбику, пошла в дом помочь Тотте приготовить ужин. Ван Блом остался наедине со своей трубкой, которую он все не выпускал изо рта. Он сидел в полном молчании, хоть и еле сдерживался, чтобы не выразить громким возгласом радость, которую чувствовал, видя, как прилежно трудятся его домочадцы. Всеми своими детьми он был доволен, но, надо сознаться, он питал некоторое пристрастие к запальчивому Гендрику, носившему одно с ним имя и больше остальных походившему на него самого в молодые годы отец гордился красивой посадкой Гендрика в седле, и он провожал его взором, пока всадники не удалились почти на милю и там уже потерялись среди стада. В эту минуту перед глазами Ван Блоума появился предмет, сразу приковавший к себе его внимание В той стороне, где скрылся Гендрик и Черныш, но, по-видимому, дальше за пастбищем, Стлалось какое-то необычное облако. Оно походило на бурый туман или дым, как будто где-то далеко-далеко горела степь. Неужели пожар? Неужели кто-то поджег кустарник в степи? Или идет туча пыли? Ветер был не настолько силен, чтобы поднять такое облако пыли. Но с виду это была все-таки пыль. Или ее подняли животные? Может быть... Появилось в большое стадо антилоп, которое двинулось в поисках новых пастбищ. намного миль облако заволокло горизонт, но Ван Блоум знал, что стадо антилоп нередко захватывает пространство в десятки миль, и все же ему не верилось, что это антилопы. Он смотрел и смотрел на странное явление, стараясь по-всякому его себе объяснить. А вот облако, как будто поднялось в небе выше, походя то на пыль, то на дым огромного пожара, то на рыжую тучу. Идет оно с запада, и уж закрыло собой вечернее солнце. Оно прошло за слоном по солнечному диску, и лучи его уже не падают на равнину. Не предвестник ли это страшного бурана или землетрясения? Такая мысль пронеслась в уме у Ван Блоума. Завеса не похожа на обыкновенную тучу не похоже на облако пыли не похожа на дым не похоже ни на что что доводилось ему видеть раньше неудивительно что им овладели беспокойство и дурные предчувствия вдруг темно-рыжая масса обволокла из стада и стадо на равнение иван Плом увидел как скот заметался с перепугу потом и Показались два всадника и тотчас исчезли в бурой мгле. Ван Блом вскочил, теперь уже не на шутку встревоженный. Что это могло значить? На возглас, который он не сдержал, прибежали из дому Тотти и маленькая Треи, а тут, загнав овец и коз, вернулись и Ганс с Яном. Все смотрели на необычное явление — Но никто не мог сказать, что это такое. Все были в сильной тревоге. Пока они стояли так, скованные ужасом, глядели на тучу, из нее вырвались два всадника и пустились галопом по степи прямо к дому. Они неслись во весь опор, но еще не успели они доскакать, как, обгоняя коней, донесся голос черныша. «Бас ван Блоум!» Кричал он. «Спринган идет! Спринган! Спринган!»